Глава 26 шестая Принятое Янатаевым решение для меня было неожиданным. Хоть мне до старшего лейтенанта оставалось недолго, но это все равно рано для такого балбеса, как Клюковкин. Командовать подразделением – это совсем другой статус, пускай временно. По дороге до модуля я уже успел обдумать и над назначением, и над услышанной информацией от заместителя командующего армии. «Планируется операция. Похоже, что нащупали где-то логово Масуда. Взятый караван здесь финальный аккорд». Подойдя к модулю, я встретил взмокшего Кешу. Видимо, только что из Бучила вылез. «Ой, вода классная! что такой задумчивый, Сань? Информации к размышлению много. Пока отдыхаем. Камыска на совещании». В модуле нас теперь стало больше. Появились двухъярусные кровати, заполнившие большую часть пространства комнаты. Помимо нашего звена, с нами еще и старые знакомые в лице – Багги, Магги и замполиты Кислицына. Товарищ майор уже наметил планы на вечер, договорившись об использовании термокомплекса, то есть бани. «Владимирович, а если завтра на вылет? Мы теперь постоянно на связи должны быть?» – переживал мага. «Да никто особо пить не будет. Я здесь как представитель штаба. На мне командировочная организация питания, документация...» — спокойно объяснял Кислицын, пока я готовился пойти окунуться. «И вы все успели?» — уточнил Кеша. «Конечно. Ведь надо знать, куда занести и откуда вынести», — показал Сергей Владимирович пальцами силуэт бутылки. Охладившись в бучиле, я догнал своих однополчан, направлявшихся в столовую. Уверенности в качестве местной еды у меня не было, так что взял коробочку «Монпансье». Хоть чай попью, если все так плохо будет. У входа нас встретил сам начальник тыла полка, показав, где мы будем питаться. Он был упитанный, невысокого роста, лысый, с парой сверкающих золотых зубов. Перемещался по столовой, он как малек на мелководье. «А вот это ваш стол, Галюнчик. Быстро обслужить гостей. Категория высокий». «Да, товарищ командир», — отрапортовала ему официантка, по-военному вытянувшись струнку. «Так, кухня. У нас категория высокий. Работать, работать!» — хлопнул пару раз начальник тыла в ладоши. Из-за перегородки, отделявшей кухню от обеденного зала, сразу послышались звуки гремящих половников и кастрюль. «Девочки, нарезка! Категория высокий!» — услышал я пронзительный девичий крик. «Гостям все самое лучшее!» — улыбался начтыло, когда мы уселись за стол. Лысый тыловик убежал на кухню, продолжая раздавать указания. Наша же группа только переглянулась между собой. Молчание нарушать никто не спешил. «На столах белые скатерти, тарелки с фруктами, а в углу играет кассетник Шарп. Мелодии и ритмы французской эстрады мне никогда не нравились. А вот женщинам в союзе сладкий голос Джо Дассена был по душе». Мага и Бага молчали. Кеша постукивал по столу и не находил слов. «Да я сам язык запихал в такое место, что найти не могу. Первый раз вижу, чтобы так все было в столовой на уровне». «Да, от чего у нас в Баграме не так, как здесь?» Задался вопросом Кислицын. «Эй, Владимирович, у нас лучше. У нас все делается, чтобы тебя от службы не отвлекало», сделал вывод мага. не просто у нас в Баграме мы не относимся к категории «высокий».» Все посмеялись. «Хм, надо будет узнать, какова полная иерархия в местной столовой». Обеденный зал заполнялся местными летчиками. Кто-то подходил к нашему столу и здоровался со знакомыми. Были рукопожатия натянутые, а были и очень крепкие объятия. Однозначно, среди летчиков местного полка есть чьи-то однокашники. Через пять минут официантки принесли на подносах еду. В Баграме, если уж быть честным, кормили неплохо, но с Джалалабадом сравнить сложно. Возможно, из-за нашего статуса здесь... Как шепнул мне на ухо Кислицын, для всех мы в Джалалабаде выполняем задачи по плану командующего армией, к нам и отношения соответствующие. Последними в зале появились две девушки, с которыми я сегодня уже встречался. В воде они мне показались даже менее привлекательными, а тут белый цвет рабочей одежды подчеркивал симпатичные смуглые от загара лица. Две утренние русалочки улыбались, сверкая своими белоснежными улыбками. И, Невинная красота этих девушек покорила многих моих коллег, да и я сам засмотрелся, застыв с набранной ложкой супа в руке. «О, ангелочки!» — тихо сказал Кеша, который чуть шею не сломал, пока следил за перемещениями девушек. «Вот, пожалуйста, как вам у нас?» — спросила первая девушка. Ее я поймал на руки в бучиле. Она больше всех проявляла ко мне интерес во время утренних водных процедур. Представилась она мне тогда Татьяной. «Все прекрасно. Даже работать не хочется», — ответил я. Таня смотрела на меня своими большими голубыми глазами, прелестно закусывая губу. Получалось у нее привлекать внимание мужчин. «Танюш, дай теперь я мальчиков обслужу», — отодвинула ее в сторону подруга. Эту белокурую красотку звали Света. Из-под ее колпака выпала одна золотистая прядь волос, с которой она нервно пыталась убрать обратно. «Саша, а где ваш рыженький?» – спросила Света. «Он в медроте сейчас, зацепила его», – ответил я. Девушки желали услышать подробности, но зачем же сразу все козыри на стол выкладывать? О подвигах нашей отдельной Баграмской лучше рассказывать в неформальной обстановке. «Саня, а у нас это... Ну, забантуй сегодня». Толкнул меня в плечо Кислицын. Намек был понятен. «Если на завтра нет задач, то и наша передовая группа может сегодня отдохнуть». Я встал со своего места и подошел к девушкам. Сразу послышались шептания среди коллег. «А, э -э, так-так, охота началась!» — произнес кто-то. «А, э -э, вижу, цель иду к ней!» — послышалось с другого стола. «На, -э, никак слава быка-осеменителя меня не отпускает!» «Света, Танюша, а что там насчет вечера?» «Хм, «Саша, а что вы предлагаете?» «На ходу стоит придумать повод». «Так а, у Кеши день рождения!» — воскликнул я. Тут же за столом все хором начали поздравлять Иннокентия. Сам Кеша пытался что-то сказать, но ему в рот Кислицин сунул булочку — «Кушай, Петров, с днем рождения!» — воскликнул замполит. Собравшиеся в зале летчики 727-го полка ухахатывались во весь голос. «Девчата, ждем к нам на праздник. Будут и ваши товарищи. Приходить, мы не кусаемся!» — объявил я, слегка приобняв Таню и Свету. В кармане не зря была припасена коробочка с леденцами, купленная еще в Мактабе. Подготовились, Саша!» — посмеялась Света. В зал вбежал начтыло с очередной командой на накрытие столов. «Так-так-так, категория высшая! Быстро-быстро-быстро!» нервно проговорил лысый тыловик. В зал зашел замкомандующего генерала лейтенант Левой в сопровождении Трастина и Кувалдина. «Всем приятного аппетита!» громко сказал генерал, получив коллективную благодарность от всех собравшихся. «Высшая категория. Сегодня работаем много». Улыбнулась Света. Таня подмигнула мне, но тут же нервно обернулась назад. В обеденный зал в сопровождении командира 727-го полка Янатаева вошел подполковник Баев. Он был весел и радостно смотрел по сторонам. от Отчего так доволен Кузьма Иванович, мне было непонятно. Зато я видел, куда он направил свой взгляд, когда сел за стол. «Саш, мы придем. Приятного аппетита». Нервно сказала Таня и убежала за перегородку на кухню. Именно в сторону Татьяны был направлен взгляд на чбеза ВВС сороковой армии. Причем так обычно смотрят хищники на добычу. Осталось Кузьме Ивановичу только облизнуться, чтобы полностью соответствовать этому сравнению. Света развела руками, поблагодарила за леденцы и тоже пошла на кухню. После обеда Ефим Петрович собрал весь личный состав рядом с нашим модулем. Кому-то повезло занять места в беседке, кто-то довольствовался принесенными стульями, а кому-то пришлось и постоять. Присутствовали многие. Даже старшего от инженерно-технического состава позвали и всех бортачей. Получился большой курлтай. «Лейтенант Клюковкин на середину», — объявил Янатаев, и я вышел перед всеми. Место моё тут же занял Кеша, которому было неудобно сидеть на бомботаре. Ее прикатили для вечерних посиделок. — С сегодняшнего дня и до особого распоряжения Сан Саныч будет исполнять обязанности командира звена Ми-24. — Возражений нет, — сказал КМСК. Кеша тут же оторвал пятую точку с моего места и вернулся на бомбатару — уважает. После нескольких одобрительных похлопываний и подколов со стороны коллег Ефим Петрович продолжил. «Я приказываю всем быть внимательными», — сказал Янотаев и показал на юго-восток. «Там уже Пакистан. Чуть задевайтесь при полетах и окажетесь рядом с пешаваром. На зубок вы учите ориентиры. На той стороне истребители противника жаждут разжиться звездочками на борту». «А это как понимать?» — удивился мага. «Любой вертолет или самолет сразу перехватывается самолетами Пакистана. А у них очень много американского вооружения». В том числе есть и новый F-16», — ответил Янатаев. «Ого, не рано ли? Не первый раз уже замечаю, что попал в несколько иное прошлое. У духов куча оружия. Сороковая армия имеет гораздо больше успехов, чем было в реальности. Вряд ли мое появление здесь настолько сильно повлияло на происходящее». «Командир, а вообще есть понимание, что за задачи перед нами будут ставить? Здесь целый полк вертолетный», — поинтересовался Кислицын. «Пока нет, Сергей Владимирович. Приказ находиться здесь и работать в интересах отряда специального назначения. И не расслабляться. Я видел, сколько всего вы загрузили вертолет», — пригрозил Камыска. «Товарищ командир, ну есть же повод. День рождения!» — улыбался Вага, вставая со своего места нас с Янатаевым такая легенда не пройдет. Он уж точно знает все дни рождения». «И у кого?» — уточнил Камыска. «Ах, у меня, товарищ командир», — стал Кеша. «Это фиаско. Сейчас Иннокентий совсем за балбеса сойдет». Янатаев сощурился, а затем и достал из нагрудного кармана блокнот. «Так...» ага. М. Точно. Ну что ж, поздравляю, Кеша. Тогда повод хороший. Пожал Ефим Петрович руку моему летчику оператору Это ж надо было мне так угадать сегодня в столовой, что у Кеши день рождения. Ха-ха. Ну и чуйка. КМСК всё же уговорили на проведение застолья. Сам он сказал, что ему нужно присутствовать в бане вместе с командованием, но пообещал в начале вечера заглянуть к нам. Как только он ушел, все взгляды были обращены на Кешу. Эй, ты что? Правда сегодня родился? спросил у него Мага. Да, и я и забыл даже с этой войной и имя своё немудрено забыть. До вечернего застолья я решил проведать в медроте Шаклина и Витю Борисова. Состояние у них было нормальное. Вениамину сделали операцию, а Борисову наложили гипс. «Командир Звена спал, когда я приехал. Будить не хотелось. Натерпелся он сегодня здорово. Со слов врачей, у Вениамина два ранения по касательной плюс переломы ребер и ноги. В ближайшее время отправят его в Ташкент на полное лечение. Ну, главное, что живой». Ознакомление с делами Звена решил отложить до завтрашнего дня. Сегодня всем объявили выходной, поскольку спецназовцы тоже отдыхали. Для посиделок достали хороших консервов, фруктов, а также вступили в преступный сговор с начальником тыла, выудив у того немного мяса. «У нас же есть кому шашлык приготовить!» Тут появились и девушки. Света, Таня и еще пара дам, скромненько переминавшихся с ноги на ногу. Не прошло и получаса, как все расслабились. А главный виновник торжества Иннокентий уснул. «Не лицом в салат, но лбом об стол!» «Саша, давайте ему поможем!» Приложила мне Таня, и мы повели Кешу в наш модуль. Девушка была одета в легкое платье. На голове темные волосы, заколотый в прическу высокий хвост. А глаза так и сверкали, когда пересекались с моими. «Таня, вы хорошо выглядите. В купальнике лучше, но и платье вам идет!» Сказал я, когда мы завели Кешу в комнату. «А вы совсем не скромный Александр. Я про вас уже все знаю, кстати», — произнесла Таня. «Ну да. Я тут один день, а обо мне уже справки навели. И что же говорят?» — спросил я, когда мы вышли из комнаты. Девушка захихикала и поправила мне рука в футболке, который задрался до самого плеча. «Чувствую, как ее так и тянет на мне что-нибудь допоправить». Да «Вы отчаянный лётчик, грамотный и перспективный», сказала Таня, когда мы вышли на улицу. Луна уже показалась над аэродромом, освещая кроны зелёнки. В воздухе смешались запахи жареного мяса, фруктов, эвкалипта и, конечно, керосина. «Куда ж без него на аэродроме?» «А ещё вы не женат». «Как так? Удивлена?» – воскликнула Таня. «Ничего удивительного. Мое сердце и жизнь принадлежат родине. Хм, есть немножко места, которое пока не занято», — посмеялся я. «И вы можете меня туда пустить?» — подошла Таня ко мне ближе. Запах женских духов начал перебивать ароматы этой ночи. Вряд ли, Татьяна, из тех, кто этим занимается на первом свидании, но уж сильно она меня заводит. К тому же не могу не смотреть на грудь, когда под платьем нет лифчика. Ух, издевательство какое-то. Рядом с нашим модулем послышались чьи-то шаги. Слабый ветерок принес еще и стойкий запах алкоголя. Темная фигура хозяина этого запаха медленно двигалась к нам, слегка покачиваясь. «Добрый вечер! Я диспетчер!» — вышел на свет незваный гость. Подкуривая сигарету, перед нами появился товарищ Баев. «Да такой веселый-веселый! Но на ногах стоит устойчиво. Не похоже, что ему уже хватит!» «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — поздоровался я. «И тебя не болеть, Калюковкин!» Таня напряглась и отвернулась в сторону. Причина столь резкого изменения настроения прямо передо мной. «Это, Санечек, поговорю с стороны!» Положил Баев мне руку на плечо, но отводить не потребовалось. Татьяна сама ушла к столу. «Можно и здесь. А? а давай!» «Ты, кстати, это, нормальный парень. Я тут с Ефимом Петровичем разговаривал на, на нашем мероприятии. Он тобой доволен, так что не серчай на меня. У меня работа такая...» Протянул мне Рукубаев. «Да понятно, Кузьма Иванович». Дальше начался длинный монолог, как он нас всех любит, что он за любого летчика порвет не только пасть, но и другие места, и не только себе. «Вот поговорили, верно?» — спросил Баев, и я кивнул. «Мне идти нужно. Вам бы чаю или кофе выпить». «Да, нормально. У меня еще одна Ха -ха, встреча сегодня», — улыбнулся Кузьма Иванович. После этих слов он ушел в обратном направлении. «Ну, я как бы не дурак». Понятно, что где-то у него с есть точка или точки соприкосновения, но сегодня ничего у них не выходит. Застолье завершилось, и на меня легла обязанность проводить Свету. Остальных уже пошли провожать. Татьяна тоже ушла раньше окончания мероприятия. Женский модуль был недалеко от столовой. Со Светланой мы разговорились на более высокие темы. Она предложила зайти с заднего входа, чтобы меньше болтали соседки. «Вот домой приеду и поступлю в институт. Я только техникум общественного питания закончила. По разнарядке от военкомата и уехала сюда». «Как же тебя там уговорили?» «Да молодая же. Надо за границу посмотреть. Хотела, как все, в Германию, но сказали, что туда лет пять ничего не будет. Ненароком сказали, можешь в Афганистан поехать. Ну, думала, что Германию можно не дождаться, так что теперь я в Афгане». «Не жалеешь?» «Да нет. Где я еще за границу повидаю? Да и помощь моя здесь нужнее, на войне. Многие говорят, что за чеками поехала мужа искать. Вы тоже так думаете, Саша?» Остановила меня Света. До заднего входа оставалась пара десятков метров. Однако не хотела она меня еще отпускать. Аккуратно взяла за руку и приблизилась вплотную. Блондинка смотрела мне в глаза, ища какой-то поддержки. В моем будущем я бы тоже подумал, что за чеками у нас общество несколько изменилось, как и ценности. А здесь... А здесь не так. Люди в Советском Союзе были другие, с иными идеалами. Так что эта девочка и правда поехала сюда, чтобы помогать, как и сотни таких, как она. Их потом будут звать афганками. Ни в коем случае. Для всех интернациональный долг одинаков. «А вы? Почему вы здесь, Саша?» «У меня все просто. Приказ». Задняя дверь модуля чуть не слетела с петель, открывшись настежь. На улицу выскочила Таня, волос растрепан, а на ногах резиновые тапки. Следом за ней показался и возмутитель ночного спокойствия. «Хе, что это ты по мне и отказываешь?» Смеялся Баев. Он был явно нацелен на продолжение общения с Татьяной. Я направился туда, поскольку ситуация накалялась, Танюша ведь молчать не стала. «Потоскуха твоя жена! Ты сюда приехала, она там по рукам пошла!» — огрызнулась Таня, и это запустило ответную реакцию. «Ах ты тварь!» — зарычал Баев, замахнувшись рукой.